Глава тридцать шестая «Готово!» Голос Хелварда отвлек меня от грустных мыслей. Я глянулась, скользнула взглядом по пыльным стенам. Да, здесь, в храме было прохладно, темновато, отсутствовали даже элементарные удобства. Но это место окутывало мою душу теплом, оно вселяло уверенность в счастливое будущее. Хел почувствовал мое настроение, крепче обнял за плечи. Обещаю, мы еще вернемся сюда, тихо проговорил любимый. Стены храма и сами не желали отпускать нас. Тянулись едва заметными серебристыми нитями, кутая нас с моим вампиром, в своеобразный кокон. Пора! Кивнула я, прикрыв глаза, уткнулась лбом в широкую грудь мужа. Каждой клеточкой тела я ощущала, как рвутся серебристые нити, а храм нехотя, но отпускает нас. Стало вдруг невероятно холодно. Под моими ладонями забугрились напряженные до предела мышцы Хелварда, и я поняла, что-то пошло не по плану. Стоило открыть глаза, как реальность начала погружаться в мой самый страшный кошмар. Тот самый, которого я так боялась. «Хэлвард!» — выдохнула я. Но муж уже успел задвинуть меня за свою спину. за всех сил я пыталась рассмотреть помещение, в котором мы очутились. И догадка, мелькнувшая в моей голове, повергла меня в дикий ужас. «Я ошиблась, Хел! Простонала я в отчаянии. «Мой сон! Все произойдет не в тронном зале нашего замка! Это случится здесь!» Я чувствовала, как тьма приближается, и ее мерзкие щупальца, крадучись и извиваясь, окружают нас со всех сторон. «Нет! Я не позволю!» — шипела я, превозмогая страх и нарастающую боль в затылке скинула руки ладонями вверх. Лихорадочно ворошила свои воспоминания, пытаясь воскресить в памяти все в самых мельчайших подробностях. Появилось стойкое чувство, будто я упускаю что-то важное. А тем временем темные потоки уже добрались до Халварда. Он рухнул на колени, рыча от пронзившей все его тело адской боли. Я чувствовала ее отголоски, и они сводили меня с ума. — Нет, — повторила я и позволила той силе, что клубилась и переливалась искрами во мне, вырваться наружу. Из моих глаз брызнули слезы, они мешали мне, но я не могла смахнуть их. Взор затягивала туманом, я могла с трудом видеть то, что происходило вокруг. Обезображенное лицо Эдны оказалось совсем близко от моего. «Он мой!» – шипела вампирша. Вернее, то зло, что жило в ее теле. «Нет! Никогда!» – упрямо вздернула подбородок. Меня обуяла дикая и непоколебимая решимость. Никто не посмеет навредить моему любимому. Никто! Эдну резко отбросила назад. Тьма недовольно зашипела. Ей не понравилась моя магия. Я злорадно усмехнулась, усиливая потоки серебристых нитей. Слышала недовольное шипение тьмы. Чувствовала вибрацию во всем теле. Кончики пальцев покалывала, словно тысячи игл вонзились в нежную кожу. Но я не сдавалась. Я готова была бороться до конца. До последнего вздоха, до последнего стука сердца. Только бы спасти Хелварда. Шипение становилось все тише. Мои слезы иссякли. Я не опускала рук. Продолжала подпитывать защитный кокон вокруг нас с Хелвардом. «Хел!» – выкрикнула я. Мои силы ослабевали. Кокон защитил нас, но его границы пыталась пробить тьма которая плотной и густой пеленой отсекла нас от всего мира. Лицо Эдны стерлось. Тьма окончательно поглотила женщину. Осталась лишь безобразная оболочка. «Хелвард!» — позвала я, но муж не ответил. Я смотрела только на его темную макушку и широкие плечи. Любимый стоял на коленях, спиной ко мне. и Я не видела его лица но чувствовала кровь, которой становилась все больше. Я уговаривала себя не поддаваться панике. Я смогу найти выход, я справлюсь. Но вид крови Хелварда сжигал меня заживо. «Хелл, только не покидай меня!» – выкрикнула я. Мое тело словно онемело. Я могла лишь направлять свои силы на то, чтобы удержать защитный кокон и бороться с тьмой но не могла помочь мужу. Однако я слышала, как дышит, пусть тяжело и надрывно, но дышит мой вампир. «Меня не так легко убить, родная!» Услышала я сиплый голос Хэла. Широко распахнув глаза, видела, как муж на пол отбросил черный изогнутый кинжал, перепачканный кровью. Слышала протяжный стон боли любимого. На миг его плечи поникли, словно он собирал все силы в кулак, а потом рывком поднялся и повернулся лицом ко мне. Я вскрикнула, когда взгляд застыл на груди моего Халварда, огромная зияющая рана, из которой все еще сочилась кровь, расползаясь некрасивым пятном по одежде. За пределами кокона все еще шипела тьма. Она не смогла выбраться за пределы стен храма. Защитные руны пленили ее. Где-то там, за границей крошечного клочка безопасности, созданного мной, стремительно менялись события. Я слышала знакомые голоса вампиров и рычание оборотней. Понимала, что там с тьмой сражаются наши с любимым отцы и братья. Но все мое внимание было обращено на Хелварда, на его бледное лицо, окровавленную одежду, и на тонкие черные нити, что расползались по коже. Нужно срочно что-то делать. Если я не успею, то тьма отравит моего любимого. И здесь мелькнула четкая картинка из моего кошмара. Словно наяву я увидела тот самый кинжал. Черный, изогнутый, покрытый кровью и древними рунами. Кинжал был сосудом, тюрьмой, способной удержать тьму. Осталось лишь заманить врага в ловушку. «Кинжал!» — выкрикнула я. Тонкие стенки кокона не мешали мне увидеть высокую фигуру Дьярви. Времени совсем не осталось. Мой муж погибал. Мои родные пытались пленить тьму но без моей помощи им не справиться. Поняла, что кокон больше не нужен, и направила всю свою силу на Хэла, прижав ладонь к его груди. Свободной рукой потянулась к лежавшему на полу кинжалу. — Потерпи немного, — уговаривала я мужа, глотая рыдание, а потом громче обращаясь к вампиру. — Нужно провернуть рукоятку кинжала! Дьярви приглянулся с Эриком. Кивнул. Сам древний вампир был занят тем, что удерживал натиск тьмы, не подпуская ее к нам. — Я заберу его у тебя! — шипела Эдна низким голосом. — А потом ты станешь моей ведьма. Эрик, покрытый мелкими порезами, вдруг возник рядом со мной. Угадав мои мысли, подхватил тот самый кинжал. Мгновение, и оружие оказалось в руках у дьярви. Ловко провернув рукоятку, Дярви подбросил кинжал, направив его в темный сгусток. Тьма зашипела, но становилась слабее. Мне казалось, что прошла вечность до того, как в комнате вспыхнул свет, а тьма исчезла, оставив после себя бездыханное тело Эдны. Я с трудом удержалась на ногах. Под моей ладонью глухо стучало сердце Хелварда. Рана не затягивалась, но кровь перестала идти. «Нужно положить его на пол», — глухо проговорил Эрик. По лицу Хелла скользнула мягкая улыбка. Видела, что сил у него почти не осталось. Но тьма больше не распускала свои мерзкие корни. Темная паутинка исчезла с кожи Хела. А мужчины уже подхватили моего мужа и аккуратно уложили его на тот самый плед, который Хел прихватил с собой из замка. Я боялась отнять руку. Серебристые нити прочно связывали нас, наполняли жизнью тело моего мужа. Пусть мои силы почти иссякли, но я не переставала делиться магией с любимым. Как Эдна оказалась здесь, выдохнула я. Мы выследили ее до границы храма, а потом Виктория подсказала, что нужен более сильный сосуд. Ты, снежана, лучше всех подошла бы. В твоих венах течет кровь оборотней, вампиров, ведьм. Сильнее тебя никого нет. Эдни не оставалось только убить Хелварда, чтобы твой свет превратился в тьму, глухо рассказывал Дьярви. Я слушала краем уха. Все мое внимание сосредоточилось на Хелварде и его смертельном ранении. — Хватит, снежа! — мою руку перехватил отец. — Он скоро будет в порядке. Я взглянула в глаза отцу, поверила ему. Папа никогда не стал бы врать мне. Осторожно кивнула. Руки подрагивали от адского напряжения. — Дикая девчонка! — пробормотал Хелвард на выдохе. Я рассмеялась, уткнувшись лбом в его плечо. Сил категорически не хватало даже на то, чтобы подняться на ноги. — Но вы тогда здесь еще поваляйтесь. усмехнулся Семир. — А мы вернемся в замок. Вдруг там уже гости прибыли? Я кивнула. — Да, скоро нужно будет вернуться в замок. Но у нас с хэлвардом появилось еще несколько часов уединения. — Возьмем с собой ярви мрачно кивнул на черный окровавленный кинжал и на тело Этны В качестве доказательства! Согласно кивнула, я совершенно не возражала против того, чтобы Дярви и мой отец забрали кинжал и Эдну с собой. Им не было здесь места. И сам храм всячески подсказывал мне, что ему ненавистно присутствие двух источников тьмы. И как только мы с Хелвардом остались вдвоем, мягкое свечение на стенах вновь появилось, распространяя тепло вокруг нас.